Глава 70. Конференции в рамках Парижского соглашения по климату, вопреки обостряющемуся ощущению бессилия, которое каждый участник испытывал в связи с ростом числа катастроф по всему миру, продолжали проводиться каждый год. Повышение содержания углерода в атмосфере означало, что многие развивающиеся страны, не способные противостоять климатическим катастрофам, Теперь регулярно им подвергались, что вызвало повсеместные конфликты. Для тех, кто стремился не упускать из виду конечную цель, ради которой и принималось Парижское соглашение, оно оставалось пусть слабой, но опорой посреди бушующего кризиса. Переговоры под эгидой ООН всегда четко различали страны по степени развития. Списки запретов неизменно требовали от развитых стран делать для решения проблем климата больше, чем от развивающихся стран. Призыв к климатической справедливости разжеван в статье 2 Парижского соглашения. Во втором пункте статьи 2 говорится «Настоящее соглашение будет осуществляться таким образом, чтобы отразить справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий». Пункт 1 статьи 9 закрепляет этот принцип «Развитые страны должны помогать развивающимся странам, Первые способны и обязаны делать больше, чем последние. Это коренные пункты соглашения. Текст статей и пунктов рождался в муках. Предложение за предложением, фраза за фразой, слово за словом. Делегаты, добившиеся включения этих положений, отдали этой борьбе все силы, потратили на их выработку целые годы. Беседуя с коллегами в вагоне подземки во время саммитов, они делились новостями о разводах, банкротствах, сломанных карьерах, вызванных стрессом болезнях и прочим личном ущербе, понесенном в процессе отчаянной борьбы за эти статьи. Ну, не дураки ли они, что цеплялись к словам в мире, катящемся навстречу катастрофе? Не глупо ли было настаивать на своем? Слова — паутинки в гранитной вселенной. Механизм, который заставлял бы выполнять столь тщательно сформулированные положения, полностью отсутствовал. Статьи соглашения носили рекомендательный характер. Международное право действовало лишь в том случае, если государство-участники добровольно его придерживались. А когда они придерживались, быстро забывали о собственных обещаниях. Суд, шериф и тюрьма им не грозили, санкции тоже. Что оставалось министерству? Верить, вопреки очевидному, что мир управляется законами и договорами? Что гранитный валун, подвешенный в сетке из легких паутинок, не сорвется? Мао приписывают фразу, что мир управляется штыками. Однако за штыками нередко стоят законы и договоры. Если отказаться от формулировок, однажды очутишься в мире бандитов, варюк и голова принуждения, вытащенным из постели, чтобы быть избитым, застреленным или брошенным в тюрьму. Поэтому люди до конца воевали за точность формулировок в договорах, лишь бы не допустить мира грубой силы и ночных убийств. Они сделали лучшее, на что были способны. Даже сейчас, когда положение продолжало ухудшаться, делегаты ежегодных конференций стран-участниц внимательно следили за словами и фразами. Многие выдвигали аргумент «все поколения людей грядущих веков, всех их биологических собратьев на планете, не способных говорить за самих себя, тем более в суде», можно представить себе как бедную и беззащитную развивающуюся нацию огромных размеров, которая неизбежно появится из-за временного горизонта. Эти новые сограждане молоды, слабы и во многом совершенно беспомощны. В то же время и у них есть или должны быть права, Из пункта о равенстве в Парижском соглашении, под которым все подписались, вытекает, что их права равноценны правам развивающихся стран. Бессрочных обширных усилий стран, включенных в приложение один, то есть развитого мира, старых, богатых государств, перспективы развития и самого существования этой огромной новой развивающейся страны, выглядели бы все более безнадежными. А посему, Конференции СОР продолжали настаивать на соблюдении принципа справедливости как фундаментальной политики и ценности. А значит, вспомогательному органу, известному в народе как Министерство будущего, требовалось оказывать неограниченную поддержку.